От рва лону дорога далека, сказал он. Вы должно быть устали. Короткая дорога по пути, которым мы пришли, сказала Мулан. Но устали больше, чем от долгой поездки. А Гельмар выглядело задачным, когда страж не прибавил ни слова, но просто сказал: "Несколько дней отдыха вернут вам бодрость духа. Я прошу у вас приюта на одну ночь, лорд Агельмар", сказала Мары. "Для нас и наших лошадей". И свежих припасов утром, если вы сможете поделиться с нами. Боюсь, нам нужно покинуть вас завтра, рано утром. Агельмар нахмурился. Но я полагал... Марий Седай, у меня нет права на такую просьбу, но вы бы стоили тысячи воинов в Тарвиновом И вы, Дайшан, придет тысяча человек, когда он что золотой журавль вновь в полете. «Семь башен разрушены», — хрибло сказал лан и Малкир мертва малое число ее народа спаслось рассеянное по лику земли я страша гильмар присягнувший пламени тарвалона и я связан с запустением разумеется дайшь лан разумеется но наверняка задержка в несколько дней самая большаяе несколько недель ничего не изменит ты нужен нам ты и маринедай Марин взял у одного из слуг серебряный кубок. «Похоже, Ингтар считает, что вы отобьете это нападение, как отразились за эти годы многие другие». «Ай, седай!» — скривился Агельмар. «Если бы Ингтару пришлось скакать к Тарвинному ущелью в одиночку, то он готов проскакать всю дорогу, объявляя, что Тролоков вновь отбросят. У него достанет гордости поверить что он может совершить это в одиночку». он не столь самонадеян как вы думаете гельмар по крайней мере на этот раз страж держал в руке кубок но не страж держал в руки кубок но не пил насколько плохи дела гильмар помолчал вытащил карту из груду бумаг на столе мгновение он смотрел на карту невидящими глазами затем бросил ее обратно когда мы поскачем к ущелью тихо произнес он беженцев и горожан отправят на юг в Фалмаран. Вероятно, столица сможет выстоять. Мир должна выстоять? Что же? Что-то же должно выстоять? Так плохо, спросил Лан, и Агельмар устало кивнул. Радостревожно переглянулся с Мэттом и Перином. Легко поверить тому, что троллоки, собирающиеся в запустении, явились за ним за ними. А Агельмар жестко продолжал.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 хрипло прошептал он. Лан поднял голову, голубые глаза пылали неистовым огнем, но огонь вновь был спокоен и ровен. Я страша гельмар Острый взгляд Лана резанул по ранду, Мэтту и Перину, и остановился на Марин. С первыми лучами солнца я отправляюсь в запустение. а гельмар тяжело вздохнул. «Марин, седай, хоть вы не уйдете?»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 «Я найду его, лорд Эгельмар. Надежда еще не потеряна». А Эгельмар посмотрел на нее, потом на остальных. Вид на Эниф и Эгвейн, похоже, поставил его в тупик. Их фермерская одежда резко констатировала с шелковым платьем Марин, хотя одежда всех несла на себе отпечаток долгого путешествия. «Они тоже оседай», с сомнением произнес лорд Фалдара. Когда марин отрицательно покачала головой, Агельмар явно пришел в еще большее замешательство. Взгляд его пробежал по юношам из Эммондова луга, задержавшись на ранде и уцепившись за обернутый в красный меч у него на поясе. «Странную охрану выбрали вы для себя, Айси «Всего один боец?» Он глянул на Перина, на топор у него за поясом. «Возможно, два. Но оба всего-навсего юноши? Позвольте мне послать с вами мужчин!»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 Аран сунул большие пальцы за пояс с мечом и крепко сжал пряжку, чтобы не дрожали руки. «Не нужно, солдат!» — сказала Марин. Агельмар открыл было рот собираясь возразить, но она продолжала, не дав ему заговорить. «Таковы сущность ока и природа зеленого человека. Сколь многие из Фалдора когда-либо находили зеленого человека и ока?» «Когда-либо!» — Агельмар пожал плечами. «Со времени войны ста лет таких можно пересчитать по пальцам на одной руке!»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 чем наша. И у меня есть нечто, чего нет у других искателей». Марин чуть отвела взгляд от лица Агельмара, и Ран был уверен, что ее глаза двинулись было к Лойлу, но лишь на миг, и она опять смотрела на Агельмара. Ран встретился взглядом с Агир, и лоэл пожал плечами. «Та верен!» — негромко произнес Агир. Агельмар скинул руки. «Да будет так, как вы сказали, Айседай».